зачем идете в театр перекинув ногу на ногу игорь развалился на стуле и снисходительно поглядел на горанина в странное условие вам видно просто незнакомая эта область искусства талантливого человека театр тянет неудержимо есть потребность выразить себя и потом запах кулис...» вы пришли не в гости гражданин пересветов сдержанно перебил его костя извольте сесть как следует Игорь, покраснев, поспешно переменил позу. «Артистам быть, конечно, почетно», — неторопливо продолжал горанин «Но только на сцене, а не в жизни. Согласны?» «Ну, это знаете элементарно», — пожал плечами Игорь. «Тогда условимся. Притворяться не будете, тем более, что с нами это бесполезно». «Понимаю», — не очень твердо ответил Игорь. «Догадываетесь, зачем я вас вызвал?» Не имею представления. Не имеете? А ведь мы условились не притворяться. Спокойно, чисто по сказал Костя, не спуская глаз с юноши. Ну что ж, вы заставляете меня разговаривать с вами по-иному. Скажу прямо. Мы знаем о ваших связях, начиная с весны этого года. Приблизительно с того дня, как вы достали деньги на подарок одной девушке. Знаем о чемодане, которые вы хранили дома, о новых знакомых, о полученных деньгах, о поездках на дачу, О встречах в цирке знаем, как видите, много. Костя заметил, что по мере того, как он говорил, лицо Игоря медленно наливалось краской. Сначала загорелись уши, потом багровые пятна проступили на скулах, разлились по щекам, захватили шею, и только повлажневший лоб стал бледнеть. Игорь сидел неподвижно, вцепившись пальцами в кепку и опустив глаза. выньте -ка из кармана билеты» неожиданно приказал Гаранин, сделав короткий жест руками. — Какие еще билеты? Игорь нервно засунул руку во внутренний карман пальто и вынул оттуда два измятых билета в цирк. На лице его отразилось такое изумление, и он так испуганно посмотрел на Костю, что тот невольно усмехнулся, беря билеты и аккуратно прикалывая их в бланку допроса. — Учтите еще три обстоятельства, — не спеша продолжал Костя, закуривая папиросу. Первое. Мы ни в коем случае не дадим вам опуститься. Вы должны, вас просто заставим, честно жить и работать. Хотите стать артистом? Пожалуйста. Но артистом на сцене, не в жизни. Запомните это. Второе. Все ваши новые знакомые арестованы или скоро будут арестованы. У них один путь — тюрьма. Вам с ними, думаю, не по пути. И третье. Если вам кто-нибудь из них говорил о воровской солидарности, то это чушь. В том мире, куда вы чуть было не попали, царит только один волчий закон — страх за собственную шкуру. Вам все ясно? Игорь молчал. Значит, не все. Видно, вам рано думать о театре, рано учить других. Ничему хорошему вы их не научите. А могли бы... Говорят, у вас есть способности, и театр вы действительно любите. Так неужели променяете свою мечту на грязную и позорную жизнь? Неужели вместо радости хотите приносить людям горе? Не верю. Гаранин встал, неторопливо прошелся по комнате и, остановившись перед юношей, сказал, — А теперь скажите, будете отвечать правду, смело, как мужчина, или начнете изворачиваться, юлить, лгать, как желторотый слюнтяй, и при этом неизбежно путаться, краснеть и прятать глаза, вот как сейчас. Он выжидающе умолк. Но Игорь, опустив голову, продолжал молчать. Гаранин обошел стол, сел и, снова поглядев на юношу, спросил, «Может быть, вы хотите подумать?» «Да», — вдруг оживился тот, — «хочу, завтра я вам дам ответ». «Мне нужен ответ сегодня», — покачал головой Гаранин. «Пойдите в коридор, сядьте там на диван» и думайте, сколько хотите, только помните. Дома и в школе не знают, что вы у нас. Если хотите, они и не узнают, — с ударением добавил он, — но для этого вам не надо здесь задерживаться. — Хорошо, — вскочил со стула Игорь, — я посижу там. горанин проводил его до двери. — Заходите ко мне, как только надумаете, — сказал он. Оставшись один, Костя отпер ящик стола и, достав бумаги, углубился в чтение. Прошло не менее получаса. Наконец дверь кабинета медленно отворилась,